Предвестники новой цивилизации. Ростки нового прекрасного будущего в российских дачниках. Эти слова прозвучали сами собой внутри меня. Анастасии в тот момент рядом не было. Я в одно мгновение вспомнил, с каким восхищением и радостью говорила она о российских дачниках еще четыре года назад. Она считает, что именно благодаря дачникам на земле случилось... Планетарная катастрофа в 1992 году так произошло, что именно в России началось это удивительное движение, обласкавшее часть Земли. Я вспомнил, как она об этом говорила. Миллионы пар рук человеческих с любовью прикоснулись к земле именно руками своими. Не механизмами разными россияне трогали ласково землю на своих маленьких дачных участочках. И она чувствовала, чувствовала земля, прикосновение каждой руки в отдельности. Земля хоть и большая, но очень-очень чувствительная. И нашла в себе силы земля, чтобы еще продержаться. Тогда, четыре года назад, я не воспринял всерьез этого высказывание. Но сейчас, после знакомства со множеством попыток людей из разных стран мира создать духовно-экологические поселения, я вдруг понял, в России без громких воззваний, призывов, рекламы и помпезности внедрён в реальности самый крупномасштабный проект, имеющий значение для всего человечества. На фоне множества российских дачных обществ, Информация из разных стран мира о создании там экопоселений становилась просто смешной. Судите сами. Передо мной лежит масса статей и разных сборников, где всерьез обсуждается проблема, сколько должно проживать человек в экопоселении. Советуют не более 150. Большое значение придается органам управления экопоселениями, духовному. Наставничеству. А дачные кооперативы России уже годами существуют, и насчитывают они по 300 семей и более. Управляет каждым из них один-два человека, зачастую пенсионер. Да и можно ли назвать управляющим председателя российского дачного кооператива? Он скорее похож на некий регистрирующий орган, или на управляющего, выполняющего волю большинства. Централизованных органов управления дачное движение России не имеет вообще. А между тем, данные Госкомстата еще за 1997 год гласят, 14,7 миллионов семей имеют садовые, и 7,6 миллионов – огородные участки. Занимаемая ими площадь земли – 1 миллион 821 тысяча гектаров. Население самостоятельно выращивает 90% картофеля, 77% ягодных и плодовых культур, 73% овощей. Наверное, теоретики, занимающиеся годами, Проектами эко -поселений и эко -деревень попытаются возразить мне, что дачный кооператив не экопоселение, На что я хочу сразу ответить. Дело не в названии, а в сути. Подавляющее большинство дачных кооперативов в России соответствуют принципам экопоселений. Мало того, не делая громких заявлений о духовных усовершенствованиях, о необходимости бережного отношения к природе, дачники своим образом жизни не на словах, а на деле, показывают и свой духовный рост. Ими высажены миллионы деревьев. Это благодаря их усилиям на сотнях тысяч гектаров, считавшихся пустырями, неудобицами, на так называемых бросовых землях сейчас цветут сады. Мы слышим, что в России часть населения чуть ли не голодает. Бастуют то учителя, то шахтеры, политики, заняты поиском путей вывода страны из кризиса. Не однажды за период перестройки Россия была на волоске от масштабного социального взрыва, но его не произошло. А теперь попробуем мысленно убрать из совсем недавних прошедших лет нашей жизни эти... 90% картофеля, 77% ягодных и овощных культур, 73% овощей. Давайте вместо этих процентов добавим уровень нервозности миллионов людей. Это обязательно придется сделать, если исключить из прошлых лет успокаивающий людей фактор дачи. Здесь даже психологам быть не нужно, чтобы увидеть, как успокаиваются дачники, соприкасаясь со своими грядками. Таким образом, что мы получили бы в 1992, 1994 или 1997 годах? В любом из них мог произойти колоссальный социальный взрыв. К чему может привести он напичканную смертоносным оружием планету? Но катастрофы не произошло. Анастасия утверждает, что катастрофы планетарного масштаба 1992 года не было только благодаря дачникам России. И теперь, ознакомившись с информацией, поясняющей ситуацию, я ей верю. Сейчас не так уж важно, в какой умной голове руководство нашей страны возникло решение дать зеленую улицу» дачному движению в России, тогда еще в Советском Союзе. Или, может быть, проведению высшему, чем земное правительство, было угодно внедрить такое именно в России? Сейчас важно совсем другое. Оно существует. и является ярчайшим доказательством существования возможности достижения стабильности в человеческом сообществе, возможно, той стабильности, к которой стремились тысячелетиями и не могли достичь многие народы на разных континентах. Анастасия говорит, что дачное движение в России представляет собой величайший поворотный этап в развитии человеческого сообщества. Дачники являются предвестником прекрасного, вслед идущего за ними. Она имеет в виду обрисованный ею проект будущих поселений. И мне самому захотелось жить в одном из таких прекрасных поселений, и чтобы находилось оно в процветающей стране, а называлась эта страна Россией.